Девять. Андаш торопливо семенил по тротуару, хоть времени было в достатке. Он прибудет к сроку. Так задумано. Или нет? Андаш попытался сообразить, куда двигаться дальше. Он вроде бы понимал, что должен проведать городскую больницу. Или ему нужен парк. Или все эти места одно и то же. На западе ярко полыхнуло. Облако спрута высоко в небе поймало отблески огня и обмазалось ими, став жирным и маслянистым на вид. Горела одна из этих вонючих заправок. Андаш не любил заправки. Там продавали жидкий огонь, а его боялись все звери. Он повернул у светофора и остановился под вывеской «Пивная Норвегия». В полуподвальный бар вели грязные ступени. Перегнувшись через перила, Андыш увидел, что дверь бара выпала из косяка. Свет не горел, но это не представляло проблем. Внутри сидел крупный волк. Он тяжело дышал и тупо смотрел перед собой. Тел хватало, чтобы волк захмелел от крови. — Однако это не та кровь и не тот волк, — заметил Андыш. Он посеменил дальше. Позади раздался плещущий звук. Волка вытошнила. По пути в центр встречались и другие. Волки, люди, крысы. Все игнорировали Андыша. Серая госпожа благоволила ему, называя Андышем посланником. Но также называл Андыша и другой голос. Злой, звучавший по радио. Севгра вела Андыша, призывая не опоздать, и не явиться раньше. Злой голос вел Андыша, увещевая торопиться, но и не спешить. Андыш делал вид, будто не замечает, как его омывают и защищают две противоборствующие силы, словно два щита гремели над головой. Он лишь понимал, что эти силы стерильны, без намека на свет или тьму. Горы тоже просто существуют, не присягая беречь или калечить взбирающегося на них человека. Тело Андыша не требовало, чтобы он выкинул какое-нибудь волчье коленце. Ветер волков был силен, но он дул совсем в другую сторону. Так что у Андыша все было в полном порядке. Миновав городской банк, Андыш подошел к почерневшему дождевому стоку. крови нет «Волками и не пахнет. Опять не то место». Из банка заслышались крики. Андаш ничем не мог помочь. «Но скоро до кого-нибудь дойдет, что самое безопасное — это быть одному». Он зашагал дальше, заглядывая во все темные места, которые могли бы сойти за укрытие для умирающего волка. В голове все путалось, особенно прошлое и будущее — Словно свихнулся внутренний компас, указывая ныне совсем не туда. Утомившись шагать в одиночестве, Андэш пропел. «Волки, волки, кругом летят волки. Они хотят на юг за гусями, но больше любят кровь. Эх, почему юг такой оранжевый? Потому что волки не умеют летать». Наконец Андэш принял решение. Он выбрал место примерно посередине между разраставшимся парком и городской больницей. Здесь улица еще оставалась улицей, набитой зданиями, кое-где забрызганными кровью. Андэш уселся на скамейку у мебельного салона с разбитой витриной. Сумку с инструментами поставил рядом, извлек из нее сэндвич, завернутый в промасленную бумагу. К сэндвичу положил маринованный огурчик. Покачивая коленями и мотая от удовольствия бугристой головой, андеш приступил к еде. Помахал какому-то чумазому волку, тот оскалился и потрусил себе дальше. Андыш окончательно укрепился в мысли, что прибудет точно к месту и точно вовремя, куда бы ни шагал и чем бы ни занимался.